Тот внимательно выслушал и пообещал на днях, когда тиран уже будет настроен против префекта Притория, упомянуть о достоинствах старого трибуна Клемента Аритина, которого Валерия хотела видеть преемником Криспина. Юноша остался ужинать с Клавдием, тотчас принявшимся любезничать и безумолку говорить о себе. Брат Германика, не видевший рядом ни Паланта, ни Полибия, позволил себе настолько разоткровенничаться, что стал жаловаться на свою позорную бедность. В ответ на это влюбленный Либертин упомянул о своем состоянии 40 миллионов сестерцев и предложил часть этой суммы супругу Миссалин. Калисто казалось, что, сделав Клавдия своим должником, он как бы отплатит за право похищать у него страстные поцелуи его жены. Клавдию Друзу очень хотелось получить деньги, в которых он действительно нуждался. Однако он боялся, что этим навлечет на себя гнев своей Валерии. Поэтому, пылко поблагодарив Калиста, он ответил, что прежде всего ему необходимо посоветоваться с супругой. Тут Либертин вспомнил о предстоящей беседе с Гаем Цезарем и, радуясь случаю выбраться из той щекотливой ситуации, покинул дом Август. Не успела наступить следующее утро, как к мисс Алине ворвалась ликующая квинтилия, и с порога бросилась обнимать и целовать подругу. Старый Абуди Руфон подписал завещание и отдал его главной жрице храма Весты. Немного успокоившись, знаменитая актриса сказала, что она тоже сдержала слово, данное накануне. Встретившись с императором поздно вечером, она как бы невзначай убедила его в непригодности Руфа Криспина для должности принцепса городской гвардии. Это оказалось делом несложным, Подозрительный коллегула был рад возможности показать свирепый нрав и нагнать страху на всех приближенных. Выслушав гостью, которая гордилась удачей и в то же время не приставала целовать свою благодетельницу, мисс Алина заметила, что мало подписать завещание о Будде. Теперь этого старого вольноотпущенника нужно держать за бороду да получше присматривать за ним, и поэтому мисс Алина назначила Руфону новое свидание через три-четыре дня». «Как ты добра, моя великодушная Валерия!» воскликнула Квинтилия, благодарно прижимая к себе ее руки. «Еще бы! Ведь двенадцать миллионов сестерцев на улице не валяются», ответила мисс Алина. «И ради тебя мне придется еще не раз пожертвовать собой. Хотя я думаю, здоровье Руфона не настолько хорошо, чтобы он пережил эту зиму». «О, врач Алкион, который ухаживает за ним!» утверждает, что Абуди не увидит следующей весны. Волтав еще немного, Квинтилия еще раз поблагодарила Мессалину и покинула ее. На следующее утро супруга Клавдия навестила лакусту, которая показала ей маленький зеленый пузырек, приготовленный для цезонии и Мелонии, и подтвердила, что его содержимое подействует молниеносно. Этот пузырек в тот же день очутился в руках цезонии, Выполнивши все указания своей новой подруги и подробно ей рассказавшей об этом. «А скажи мне, Лакусто, сколько раз Гай должен принимать твое зелье? Три раза, подмешивая его в вино или фруктовую воду. А точно ли оно не принесет вреда моему обожаемому Гаю? Вреда? Что ты имеешь в виду, когда произносишь это слово? Я хочу быть уверенной, что не отравлю его. Да ты с ума сошла. Разве я похожа на отравительницу?» Ох, боги не позволяют мне так думать. Я спросила, потому что теряю голову от любви к моему Гаю, и не знаю, вдруг слишком велика доза этого снадобья. Ты ведь понимаешь, дорогая Лакуста, любви без страха не бывает. В таком случае тебе нечего бояться, сказала колдунья. Жизни Гая Цезаря этот напиток не угрожает. Конечно, мой препарат воздействует на отдельные мозговые фибры, и в первое время его мысли будут немного другими но между нами, говоря, особых перемен не произойдет. Ну, если это так, то немного безумия Гаю не повредит. Ах, так ты согласна. Нужно быть совсем глупой, чтобы не согласиться, — ответила Цезония, протягивая лакусти кошелек, набитый золотыми монетами, добавила. В общем, я бы не была против, если бы это зелье сильнее повлияло на рассудок Гая, потому что тогда он не смог бы разлюбить меня, даже если бы захотел. «Ну так я ручаюсь, что через восемь дней божественный Цезарь будет одержим такой сильной страстью к тебе, что позабудет обо всем остальном». «О, благодарю, благодарю тебя!» — прошептала Цезония, целуя руки колдуньи и пузырек жидкостью. «Мне другого и не надо, лишь бы он без ума любил меня. Если он будет гореть такой страстью ко мне, как ты говоришь, то я найду применение и его сумасшествию. Еще раз благодарю тебя и прощай».